Фёдор Тютчев «Зима недаром злится» Зима недаром злится, пришла её пора, Весна в окно стучится и гонится двора, И всё засуетилось, всё нудит зиму вон, И жаворонки в небе уж подняли трезвон. Зима ещё хлопочет и на весну ворчит, Та ей в глазах охочет, и пуще лишь шумит. Взбесилась ведьма злая, и снегу захватя, пустила убегая в прекрасное дитя. Весне и горе мало, умылась в снегу, и лишь румяней стала наперекор врагу.